а была скорее предметом вечной головной боли, как в военном министерстве Петербурга, так и в царской ставке в Могилёве. В итоге она из войны как-то выкрутилась, превратившись в Югославию. Россия рухнула, превратившись после кровавой реанимации в Советский Союз. Подобного исторического экскурса Шапошников, разумеется, не делал, но, подчеркнул Сталину, То немцам вряд ли удастся попасть в Грецию, минуя Югославию. А влезть в Югославию он бы никому не советовал. Там будет и мужественная армия, опирающаяся на поддержку не менее мужественного народа, который весь возьмется за оружие в случае любой угрозы своей независимости. Немцы там смогут застрять крепко и надолго, Так что у нас будет возможность выбрать наиболее благоприятный момент для наступления, как любили выражаться классики стратегической мысли, разыграем необходимые варианты на предстоящих стратегических играх. Это в итоге позволит принять оптимальные решения. Накануне запланированных стратегических игр с 23 по 31 декабря было назначено совещание высшего руководящего состава РКК, на котором с главным докладом должен был выступить командующий войсками Киевского особого военного округа генерал армии Жуков, недавно ставший и депутатом Верховного Совета. Темой его доклада был характер современной наступательной операции. Генерал, основываясь на собственном недавнем опыте боев на Халхенголе и на годичном опыте Второй империалистической войны в Европе, должен был наметить схему будущих действий всех видов вооруженных сил в рамках национальной стратегии «малой кровью на чужой территории». Сталину нравилась решительность, беспощадность и энергия Жукова. Нравились его вспыльчивость и грубость, та легкость, которой командующий ставил к стенке своих подчиненных за малейшие промахи по службе, нравилось его крестьянско-пролетарское происхождение. Нравилось и то, что Жуков не был офицером, пусть даже младшим, времен Первой мировой войны, не был выдвиженцем Троцкого в годы Гражданской войны, почти всю ее отрубив рядовым и младшим командиром. и что весь он состоялся под крылышком Семенобуденного, придуманном последним генеральным штабе кавалерии. Не нравилось товарищу Сталину только одно. Отсутствие у генерала армии какого-либо военного образования. Даже училище не кончил командующий киевским особым военным округом. А были у него за душой только кавалерийские курсы военного времени царской армии, выпускавшие кандидатов вонтер-офицеры. В, в гражданскую войну этого было бы достаточно, чтобы стать командаром, имея начальником штаба какого-нибудь бывшего поручика, но сейчас даже у Сталина возникли сомнения, соответствует ли генерал занимаемой должности, а тем более тем планам, которые товарищ Сталин имел относительно его. Сталин отлично понимал, что никакое образование не может сделать человека руководителем. Руководителем нужно родиться, как поэтом или музыкантом. Несмотря на отсутствие образования, а, возможно, именно поэтому, Жуков являл собой законченный тип руководителя сталинского типа. Своего рода тот идеал исполнителя, который задумал вождь для воплощения в жизнь своих глобальных планов. Сталин чувствовал в Жукове неестественную, жесточайшую, почти нечеловеческую концентрацию воли, как у самого себя. А потому считал, что никакое образование этому человеку и не нужно. Своими методами он добьется больше, чем выпускники самых блестящих военных академий. Примечание. Методы руководства Жукова Были чисто сталинские, полные презрения к людям, как к наиболее дешевому расходному материалу. Интересную характеристику дал покойному маршалу Виктор Суворов, автор известной книги «Ледокол». Ничего гениального в Жукове, конечно, не было. Не было ни одной ситуации, в которой Жуков победил бы противника меньшими силами.